Глава 5: Претерианская гвардия публично продает империю Дидию Юлиану. Клавдий Альбин в Британии, Песценний Нигер в Сирии и Септимий Север в Панонии восстают против убийц Пертинакса. Междуусобная война и победа Севера над его тремя соперниками. Распущенность дисциплины. Новые принципы управления. 193, 211 годы нашей эры. Влияние военной силы более ощутимо в обширных монархиях, нежели в мелких государственных единицах. По вычислениям самых компетентных политиков, всякое государство Придет, в конце концов, в истощение, если оно будет держать более одной сотой части своих членов под ружьем и в праздности. Но если бы эта пропорция была повсюду одинакова, все-таки влияние армии на остальную часть общества будет различно, смотря по тому, как велика ее действительная сила. Выгоды, доставляемые военной тактикой и дисциплиной, утрачиваются, если надлежащее число солдат не соединено в одно целое, и если это целое не оживлено одним духом. В небольшой кучке людей такое единство не привело бы ни к каким серьезным результатам. А в неповоротливой громадной массе людей оно было бы практически неприменимо, так как сила этой машины одинаково уничтожается и от чрезмерной тонкости, и от чрезмерной тяжести ее пружин. Чтобы понять справедливость этого замечания, достаточно только сообразить, что не существует такого превосходства природных сил – искусственных орудий или упражнением приобретенной ловкости, которая сделала бы одного человека способным держать в постоянном подчинении целую сотню его собратьев. Тиран одного города или небольшого округа скоро поймет, что сотня вооруженных приверженцев будет плохой для него охраной от десяти тысяч крестьян или граждан, Но сто тысяч хорошо дисциплинированных солдат будут деспотически повелевать десятью миллионами подданных, а отряд из десяти или пятнадцати тысяч гвардейцев будет способен наводить ужас на многочисленное население громадной столицы. Численный состав претерианской гвардии, неистовства которой были депутаты, первым симптомом и главной причиной упадка Римской империи, едва ли достигал последний из вышеупомянутых цифр. Она вела свое начало от времен Августа. Этот хитрый тиран, понимавший, что законы могут только приукрасить незаконно захваченную им власть, но что одна только вооруженная сила может ее поддержать, Мало-помалу организовал этот сильный отряд гвардейцев, всегда готовый охранять его особу, внушать страх Сенату и предупреждать или подавлять всякую попытку восстания. Он отличил эти привилегированные войска от остальной армии двойным жалованием и высшими правами, и так как их страшный вид, мог встревожить или раздражить жителей Рима, Тон то оставил в столице только три когорты, а остальные разместил по соседним городам. Но по прошествии пятидесяти лет мира и рабства Тиберий отважился на решительную меру навсегда заклепавшую кандалы его отечества. Под благовидным предлогом освобождения Италии от тяжелого бремени военного постоя и введения более строгой дисциплины между гвардейцами он собрал их в Риме и поместил в постоянном лагере, который был укреплен с искусным старанием и по своему положению господствовал над городом. Такие грозные слуги всегда необходимы, а нередко и гибельны для деспотизма. Вводя претерианских гвардейцев во внутренность дворца и в сенат, императоры предоставляли им возможность узнать их собственную силу и слабость гражданского правительства, а также случай относиться к порокам своего повелителя – с фамильярным презрением и откладывать в сторону тот почтительный страх, который тогда только внушается мнимым величием, когда это величие созерцается издали и когда оно покрыто таинственностью. Среди пышной праздности богатого города их гордость находила себе пищу в сознании их непреодолимой силы, И от них невозможно было скрыть, что в их руках находились и особо государя, и авторитет сената, и государственная казна и столица империи, чтобы отвлечь права. Претерианские шайки от таких опасных размышлений, самые твердые и самые влиятельные императоры были вынуждены примешивать ласки к приказаниям и награды к наказаниям. Они были вынуждены льстить их гордости, доставлять им развлечения, смотреть сквозь пальцы на их безобразия и покупать их ненадежную преданность щедрыми подарками, которых, конечно, Они требовали со времен Клавдия как своего законного вознаграждения при восшествии на престол каждого нового императора. Заступники гвардейцев подыскивали аргументы для оправдания их влияния опиравшегося до тех пор лишь на силу оружия, и старались доказать, что в силу основных принципов Конституции их согласие необходимо при назначении императора. Они говорили, что хотя выбор консулов, военачальников и высших должностных лиц и был, незадолго перед тем незаконно присвоен сенатом, он составлял древнее и несомненное право римского народа. Но где же можно было отыскать этот народ? Конечно, не в смешанной толпе рабов и иноземцев, наполнявших улицы Рима, конечно, не среди черни, внушавшей презрение, Столько же своей нищетой, сколько низостью своих чувств. Защитники государства, выбранные из самой лучшей итальянской молодежи и воспитанные в военном ремесле и в уважении к добродетели, были настоящими представителями народа и более чем кто-либо другой имели право выбирать военного главу республики. Хотя эти аргументы и не удовлетворяли требованиям здравого смысла, они сделались неопровержимыми с того момента, как неистовые притерианцы перетянули на свою сторону весы, бросив на них, подобно варварскому завоевателю Рима, свой меч. Притерианцы нарушили святость престола, зверским умершвлением Пертинакса, а своим последующим поведением они унизили его величие. Их лагерь остался без начальника, так как даже префект Летт, возбудивший всю эту бурю, благоразумно уклонился от взрывов общественного негодования. Тесть императора, римский губернатор Сульпицей, посланный в лагерь при первом известии о мятеже, старался среди общего беспорядка успокоить бушевавшую толпу. Но его слова были заглушены шумными возгласами убийц, несших на пике голову Пертинакса. Хотя история постоянно доказывает нам, что все наши принципы и страсти подчиняются всесильным внушениям честолюбия, Однако нам верится с трудом, что в ту ужасную минуту Сульпицей задумал достигнуть престола, обрызганного кровью столь близкого родственника и столь превосходного государя. Он уже поднял единственный вопрос, который в данном случае мог привести его к желаемой цели. Он завел переговоры о покупке, императорского достоинства.